Глава двенадцатая. Утром после еды было общее построение. Рабов поставили в шеренгу перед крыльцом, на котором стояли лишь двое новых охранников. «Слушайте сюда!» – заговорил русский парень. «Слушайте и запоминайте, уроды! Теперь я здесь главный! Меня зовут Альберт Богданович! Обращаться ко мне можно только так, и то, если я разрешу!» «Если кто-то будет обращаться ко мне ваше высокопревосходительство, то не обижусь». «А это?» — новый начальник охраны показал на казаха. «Мой заместитель Серикбай. Его можно называть просто ваше превосходительство. Усвоили?» «А теперь о распорядке дня. Работу начинаем в восемь утра. В восемь вечера заканчиваем. Норма — килограмм в день нарыло. За недосдачу — наказание. 20 палок мужикам». И бабам тоже 20 палок. Альберт Богданович засмеялся. Наказывать буду за все. За то, что плохо работаете, не так ходите, не так смотрите. Так что старайтесь вести себя правильно. А теперь, начиная с левого фланга, каждый по очереди делает шаг вперед и представляется. Начали! Первым вышел изможденный узбек. Юсупов Ахмед. «Бывший директор аптеки номер...» «Ты чё, урод, не понял?» Оборвал его новый начальник. «Какой директор? Какая аптека?» «Распустили вас здесь! Ты не директор аптеки, ты дерьмо! Следующий!» Фарух Гусейнов, бывший заведующий кафедрой... «Тупой совсем!» Заорал Альберт Богданович. «Я же сказал! Никаких бывших! Просто дерьмо! Дальше!» Из строя вышла пожилая женщина. «Я Фарида Салахова. Дерьмо». Потом сделал шаг бывший следователь. «Али Исламов. Дерьмо». «Надежда Иванникова. Дерьмо». «Амината Садулина. Дерьмо». «Александр Ломакин. Дерьмо». «Василий Шейн. Дерьмо». Из строя вышел пожилой человек в дырявом халате. Аслан Мусаевич Керимов, председатель хлопководческого колхоза «Завет Ильича», депутат Верховного Совета Узбекской СССР, герой социалистического труда. Альберт Богданович, который смотрел уже в сторону, повернулся. Ему показалось, что он ослышался. Посмотрел на старика в халате. «Что ты сказал? Повтори!» «Герой социалистического труда!» Снова произнес старик. «Отец пятерых сыновей, которые найдут меня здесь, а тебя собаку накажут!» Новый начальник спустился с крыльца и подошел к пожилому человеку. «Ты думаешь, тебя найдут?» Альберт Богданович повернулся в сторону и вдруг, неожиданно развернувшись всем корпусом, ударил старика в лицо. Тот рухнул на спину и остался лежать. «Размечтался!» усмехнулся Альберт Богданович. «Да кому ты нужен? Продолжаем перекличку!» Константин Лапинскас, дерьмо, произнес следующий. «Короче!» закричал начальник охраны, которого осенила новая мысль. «У вас с этой минуты нет имен! Просто выходите и говорите «Я дерьмо!» Следующий!» Следующий вышла девочка, потерявшая маму. «Я дерьмо!» прошептала она и зажмурилась, ожидая удара. «Я дерьмо!» поспешила произнести женщина еще до того, как вышла из строя. «Я дерьмо!» сказал не старый, но седой человек. «Лариса Бачиева!» «Что?» заорал Альберт Богданович. «Я же сказал!» Но тут до него, очевидно, дошло. Он посмотрел на Ларису, потом на оставшихся людей. «А кто из вас Шарафат?» Никто не произнес ни слова. «Я повторяю, кто здесь Шарафат?» Лапинскас показал на Ларису. «Она». Но начальник и без него уже догадался. К тому же он хорошо расслышал ее фамилию. «Что ж ты такая тощая?» спросил он и шагнул к Верещагину. «Следующий!» Алексей вышел из строя, посмотрел на Ларису, а та глазами умоляла его. «Я дерьмо». Согласился он выполнить её мольбу и вернулся в строй. Вскоре перекличка закончилась. «А теперь построились в походную колонну!» — приказал начальник охраны. «И дружно на работу!» Лариса успела подбежать к лежащему без сознания старику. наклонилась над ним. «Не трогай эту падаль!» отогнал ее Альберт Богданович. вообще можешь сегодня отдохнуть немного!» «Я лучше поработаю», ответила девушка, становясь в строе рядом с Алексеем. Конечно, килограмм зелья не собрал никто. Когда стали взвешивать собранное, новый начальник сначала разорался, а потом уставился на горку пакетов. после чего заглянул через плечо своего заместителя в тетрадку, проверяя общий вес, и оторопел. «Двадцать девять кило неразбодяженной дури! В Москве за такое добро можно почти девяносто тысяч бакинских получить!» «Да не», — покачал головой его заместитель. «За ганжу, может быть, и дадут, в смысле, за гашиш, а это пока только трава, ее еще переработать нужно». «Знаешь как?» «Знаю, конечно. Надо вымочить, потом высушить. А можно, как в Индии, сразу в яму и через овечью шкуру. Дырку в ней сделать, чтобы через нее смола уходила. Одного кого-нибудь с поля снимем, и я научу. Тут директором аптеки быть не надо». «Точно!» — обрадовался Альберт Богданович. «Вот этот козел и займется нашим производством! Надо сделать так, чтобы Юнус Маджидович не просек, что мы тут типа крысим потихоньку. В бараке лежал старик-хлопкороб. Лежал молча, потому что не мог даже стонать. Новый начальник сломал ему челюсть.